Глава пятнадцатая После ухода лакея Барб начала что-то задумчиво прикидывать. «Барб, что-то случилось?» специей «Что специи?» «Ягодка». Она строго глянула на меня. «Ежели ты хочешь самой наилучшей поварихой стать, то очень разбираться должна, что куда добавлять». Но Барб... «У нас нет специй». Это была чистая правда. Кроме соли в еду ничего не добавляли, потому иногда она мне казалась довольно пресной. «Так я об чём говорю?» — возмутилась Барб. «Специй-то у нас и нет. А как же, Шужин-то? Чай не для солдат кашу варить!» Она чуть нахмурилась, решительно поправила чепец и опять ушла вглубь замка. Я устроила небольшой перерыв. Налила травяной отвар и села в уголке за стол. До обеда ещё есть время. Посудомойка закончила возню и вышла. Перерыв у нас получался всегда небольшой, и женщины ценили это время. Шум на лестнице я услышала минут через пятнадцать. Сперва меня даже немного напугала ввалившаяся толпа. Четверо военных с трудом несли тяжеленный резной буфет. Ими командовал ещё один. Он и производил шума больше всех. Следом зашли ещё двое, они несли за ручки большой расписной сундук. Второй сундук, побольше и попроще, несли уже трое. Он явно был тяжелее. И только потом появился барон, а за ним довольная барб. Буфет поставили у единственного пустого поростенка, и барб начала командовать сама. «Так, вот этот к мойке ставьте, там очки всё переполоскать надо бно, на. а Энт наоборот, к буфету поближе». Наконец всё было расположено так, как ей требовалось, и она, сунув одному из них миску с лепёшками прямо в руки, погнала солдат с кухни. «Ступайте отсюда! Ступайте! Нечего мне тут! Да миску потом занеси!» Я сидела в углу, стараясь не слишком отсвечивать, ждала, когда уйдёт барон. А он, не торопясь, вынул довольно большой ключ и открыл сундук поменьше. Барб довольно принюхалась. Это вот, и нельзя хранить! Эко дело корниться рядом с перцем! Сейчас я приберусь, туточки!» Даже до меня в моём закутке донёсся яркий южный запах из сундука. Пахло перцем и мускусом, паприкой и ванилью одновременно. Пришлось вылезти из укрытия. Барб явно нужна была помощь. Барон же вовсе не собирался уходить. Напротив... Усевшись на моё место, застыл там, провожая меня и повариху внимательным взглядом. Сперва было неловко, а потом я просто забыла про него. Сидит, ну и пусть себе. Из большого сундука мы вынимали стеклянные банки. Я отмывала их. Барб протирала насухо чистыми тряпками. Потом, подготовив посуду, она начала пересыпать из полотняных мешочков специи в стекло и выставлять их так, как ей было удобно. Я уже ничему не удивлялась. Вспомнила, что и на земле в средние века специи были очень дорогие, некоторые в прямом смысле на вес золота. Стало понятно, почему барон так пристально наблюдает, воровства опасается. Неприятно, конечно, но да и бог с ним. Тем временем бар, подкрыв очередной мешочек с недоумением принюхался и спросила: "Господин, а вот это что?" Барон пожал плечами. "Понятия не имею, этот сундук подарок, что сложили, то и привёз". "Ох ты ж!" — растерянно пробормотала Барб. — И куда же его пользовать? Мне стало так любопытно, что я бочком придвинулась к ней и заглянула в мешочек. Имбирь. Самый обыкновенный. Его свежий аромат ни с чем не спутаешь. Так я и сказала. Барб удивилась. — И куда же он, Гожий? — Да хоть куда. Можно даже в чай добавлять. И в соусы, и в маринады, и в супы, да хоть в каше. Но я вот больше всего пряники люблю имбирные. Я даже зажмурилась, вспоминая их вкус. А если ещё и глазированные? М -м -м. Когда я открыла глаза, передо мной стоял барон и, хмурясь, смотрел мне в лицо. А я, как идиотка, так и продолжала держать у лица мешочек с таким знакомым и ярким запахом. Барб таращилась на нас испуганно, прижав обе ладони к щекам. Следующие минут пятнадцать барон вынимал из меня душу. Больше всего это было похоже на экзамен, но я понимала, что деваться мне некуда. Видно было, что мужик всё понял, и уже отовраться не получится. Он спрашивал, я отвечала. Что с чем и куда, сколько примерно нужно использовать, как хранить и прочее. В сундуке были тмины разных сортов перца — белый, чёрный, зелёный. Не слишком любимая мной гвоздика и обожаемый мускатный орех. Палочки корицы и стручки ванили. И всё это смешивалось и благоухало так, что даже когда были пересыпаны в стекло и укупорены последние из пряностей, запах из сундука всё ещё был одуряющий. Что она из высокородных, я ещё на рынке заподозрил, потому и покупать не хотел. «Кто она?» — спросил он растерянный барб. Я дёрнула плечом. Мне совершенно не понравилось, что он говорит обо мне так, как будто меня здесь нет. «Так, господин, баршня она, вести ему дело». Только ведь работает, как чернавка. ирда ты эти не угадали, а родитель выкупать не станет ни на что ему. Вы уж, господин, не того. Не обижайте, а я вам верой и правдой отслужу. Вот вам крест святой. Бар просительно заглядывала этому мужлану в глаза и крестилась. А я даже смотреть не могла на него. Так меня бесило мое положение, собственная беспомощность, униженность и невозможность изменить хоть что-то. Тоже мне, господин, нашёлся. Ладно. За пряностями сама следи, головой отвечаешь. Он внимательно оглядел буфет со своими богатствами, хмуро глянул на Барб, потом на меня, развернулся и вышел с кухни. Барб утерла краешком фартука глаза, и спереживалась вся. И моё сердце захлестнуло благодарность к этой женщине. Я взяла её тёплую пухлую ладонь и прижалась к ней щекой а она ласково гладила меня по плечу, приговаривая. «Ничего, ничего, ягодка моя, не такой ушёный, страшный. Вот и обошлось всё. Дальше легче будет». Сундуки вынесли солдаты, а мешочки я забрала к себе в комнату, просто из-за запаха. Буфет Барб закрыла на ключ с довольно сложной бороздкой. Здесь за таким богатством и впрямь нужно следить. Ключ теперь крепился на кожаном ремешке к поясу её фартука. Доступ к богатству будет только у главной поварихи. Ужин мы готовили вместе. Я предложила замариновать курицу в кефире. Ничего сложного. Разрубить тушку на части, брать лучше всего только ноги, а в идеале бёдра. Посолить, добавить чуть чёрного перца и много-много давленного чеснока. Смесью натираем бёдра и даём час-полтора постоять. Потом заливаем кефиром и маринуем ещё несколько часов. Дома я такое просто ставила с утра в холодильник и к вечеру готовила в духовке. Для солдат сегодня была каша с бараниной. Два больших котла уже томились на краю плиты. Одна из подсобниц шинковала лук и морковь на зажарку. Я, кстати, очень удивлялась, но, по утверждению Барб, курица для солдат слишком дорого. Мясо было прилично дешевле птицы, оказывается. Чистая правда. Раньше домашняя птица была мясом для господ и стоила значительно дороже свинины или говядины. Одну грудку я пустила на суп. Не привычную здесь похлёбку, мутную от добавок, а настоящий суп с прозрачным бульоном, звёздочками моркови и кубиками картофеля. Барб посмотрела с сомнением, но решила, что это не только вкусно, но и красиво. Авось господам и понравится. На гарнир пюре, отварная фасоль и натертая на мелкой тёрке пряная морковь с чесноком и сметаной. В идеале нужен бы был майонез, но я капнула уксус, добавила немного горчицы и решила, что съедобно. В общем-то, всё было готово. Сегодня господин барон изволит кушать с гостями в парадной столовой. Из кухни туда вела небольшая лестница в пяток ступеней. Я даже как-то заглядывала из любопытства. На мой вкус всё было какое-то облезлое и неуютное. Только стол производил неизгладимое впечатление. За него легко можно было усадить три, а то и четыре десятка гостей. Да и шириной он был с хорошую двуспальную кровать. В сам зал я не входила, но видела, что в торце стола стоит кресло с медной чеканкой на высокой спинке, господское. На кровать будут лакеи, кухаркам туда хода нет. Кстати, один из новых лакеев, высокий и довольно болтливый парень, пытался произвести на меня впечатление. Не слишком долго. Барб, заметив, что я стараюсь избегать его дурацких разговоров, огрела Итера влажным полотенцем по спине и пообещала уморить голодом. Защита у меня была что надо. Я улыбалась, вспоминая её грозный выговор. Этот самый Итер, кстати, отстал от меня, а остальные женщины на кухне были постарше и его не интересовали. Барб ещё суетилась, готовя какой-то сложный пудинг на десерт, а я на минуту вышла на улицу, упарившись у плиты. За углом дома послышался шум, и я выглянула, стараясь не сильно высовываться. Во двор в сопровождении десятков садников въезжала настоящая огромная карета с гербом на дверце. Следом тянулись несколько повозок с людьми. Поднялась суматоха, а я подумала, что стоит, пожалуй, напечь ещё лепёшек или чего-то подобного. Простых неблагородных едоков изрядно прибавилось. На такое их количество еды может и не хватить. Вернулась на кухню, и Барб, согласно покивав головой, оставила меня творить тесто. «Выйду на минутку, гляну, сколь там ещё народу прибыло!» Она накинула плащ и ушла. Муку для таких лепёшек положено было брать чёрную, ржаную. Я всыпала в тесто ещё остатки утренней гречневой каши. Такие добавки очень даже хороши. Попросила Мэнди нарезать мне лука, обжарю и тоже кину в тесто. Так повкуснее будет. Мэнди уселась чистить лук — чуть приоткрыв дверь. Пусть сквознячок будет, иначе сейчас мы все нарыдаемся. Это ведь не две-три луковицы покрошить. С улицы едва доносились невнятные команды и какие-то разговоры. Впрочем, особо слушать мне было некогда. Я орудовала большой деревянной весёлкой, едва проворачивая тесто в огромной миске. Точнее, в тазу. А потом голоса с улицы стали громче. Раздались крики. Я, испугавшись и не понимая, что происходит, отставила весёлку и прислушалась. Там кричали на разные голоса, а потом раздался пронзительный женский виск. Женщины на кухне побросали дела и испуганно таращились на дверь, машинально крестясь. Виск стих, но голоса по-прежнему были громкие, и я, совершенно не желая сидеть в неведении, скользнула в дверь и очень аккуратно высунулась из-за угла, мало ли что. Картина, которую я увидела, потрясла меня так, что я двинулась к центру событий, не слишком понимая, что я делаю. Недалеко от кареты двое мужчин буквально висели на поводьях рвущегося огромного коня, пытаясь его обездвижить. На него с хрипом, уже задыхаясь, лаяло наскакивал огромный пёс. Все остальные, кто был во дворе, стояли очень далеко по периметру. Похоже, разбежались. А недалеко от группы с конём лежала барб. Я подбежала и заглянула в её, залитое кровью лицо, и какие-то остекленевшие глаза, смотрящие прямо в вечернее небо. Поняла. Барб мертва. Я села рядом прямо на землю, взяла её тёплую мягкую руку. Хотелось завыть. Сердце билось где-то прямо в горле, не давая дышать и мешая думать. Барб мертва. И уже ничего нельзя сделать.